Павлика пришлось ждать больше часа. Он явился запыхавшийся и основательно исцарапанный. А поговорить с братом у Яночки не было никакой возможности, ибо Мизя вцепилась в них, как репей в собачий хвост. Пришлось разрешить ей участвовать в постройке замка из мокрого песка, а короткую передышку брат с сестрой получили благодаря одной единственной маленькой медузе, при виде которой Мизя с пронзительным писком бросилась под крыло мамочки. «Какое счастье, что они ходят на обед!» – облегченно вздохнул Павлик, когда обе визгливые особы удалились с пляжа. «Я уж думал, никогда не наступит час дня. Ну вот, слушай». Это сделал не человек. Потрясённая Яночка обрушила мост через ров в замке. Не человек, говоришь? А кто же? И откуда ты знаешь, что не человек? Потому что никакому человеку не ни в жизни не пройти той дорогой, по которой повёл меня Хабр, и не пролезть туда, куда он меня завёл. Видишь, весь исцарапался. Я было подумал, Хабр пошёл по следу зверя, а человек оставил на потом. Три раза возвращался к муравейнику и просил его чуть ли не на коленях оставить в покое зверь и идти по следам людей. А он гнет свое. Хотя сказал, по муравейнику и что-то другое тоже шлялось. Но оно не имеет значения. И тоже в лес ушло. А главное, уперся, муравейник разорили не люди. Нет, точно, это не мог быть человек. Яночка очень внимательно выслушала это потрясающее сообщение. «Так что же это было? Звери? Звери. Я даже знаю, какие. Кабаны. Это Хаббар тебе сказал? Не только. Они сами сказали. Когда мы подошли поближе, сбежали со страшным топотом и при этом всполошенно визжали, как настоящие свиньи. «И ты их видел!» Зависливо спросила сестра. Нет, не видел, честно признался Павлик и пояснил: я как раз во враге застрял, а они еще ниже в болоте засели, и подобраться к ним не было никакой возможности. А я с разбегу в какую-то яму ввалился на склоне оврага. Там полно ям. С грохотом свалился, вот и испугнул их. А Хабр вернулся ко мне и извинялся, потому как преследовать их отказывался но к ним привёл как по линейке. «Папуля, а кто ещё, кроме людей, ест муравьёв?» жалобно обратилась Яночка к отцу. Пан Хабрович вытаращил глаза. «Впервые слышу, чтобы люди муравьёв ели», – изумлённо ответил он. «Вот мы и говорим, что люди не едят», – попытался Павлик исправить ошибку сестры. «А кто, если не люди, то кто?» Привыкший всегда говорить детям правду, слегка задаченный пан Хабрович отвечал, подумав. Муравьеды. Само название говорит о том, а в этих лесах муравьеды водятся? Нет. Думаю, что нет. А кто тогда? Мы хотим знать, кто может есть муравьёв вот в этих лесах. Некоторые птицы, но в небольших количествах. «Ну и, разумеется, кабаны. Едят и медведи, но медведей здесь нет. А кабаны есть. Кабаны? Ты уверен? Как же они могут их есть?» Пан Хабрович уже успел прийти в себя от неожиданного вопроса и отвечал исчерпывающе и спокойно. О муравьях и кабанах он знал всё. Кабаны любят муравьёв, но, как правило, разоряют муравейники лишь в голодное время, например, зимой. Летом вряд ли. Летом у них и без муравьёв пищи достаточно. Летом они могут разорить муравейник и добраться до муравьёв лишь в том случае, если их там что-то привлечёт. Тут нужна особая приманка. А что их может привлечь? Напряжённо поинтересовалась девочка. Какая-нибудь еда. Чаще всего падаль. Ну, там дохлая мышь. Или еще что-то. Или если кто-нибудь бросит возле муравейника хлеб. Хлеб кабаны очень любят. А нюх у них отличный. Издалека почуют лакомство. И тогда за заодно уши муравейника разорят. Докопаются до муравьиных личинок. Знаете, такие беленькие крохотные яички. И пожрут их. А сколько раз, бывало, положат люди на муравейник оленью голову, чтобы муравьи очистили ее. А тут и заявлялись кабаны – А, заикаясь, спросил Павлик, а рыбья голова может их привлечь? Ещё как! Особенно, если не свежая. На другом конце леса почуют. Рыба для них первое лакомство. Яночка с Павликом подавленно молчали. Чувствовали они себя ужасно. Вот и узнали, какой злодей разорил их муравейник. Яночка чуть не плакала. Ну ладно, после долгого молчания заговорил Павлик. Но ведь без муравьёв кабаны из голоду не помрут. Что такое муравьи для кабана? Не обязательно кабанам муравьёв жрать. Конечно, не обязательно, подтвердил отец. Яночка немного оживилась. А что нужно сделать для того, чтобы кабаны не разоряли муравейники и не жрали муравьишек? Наверняка есть какой-то способ уберечься от них. Есть, конечно. Кабаны разоряют муравейники довольно часто, поэтому поначалу пытались для защиты от них возводить вокруг муравейников ограду. Но это неправильно. Такая загородка заслоняет солнце, а оно муравьям необходимо. Поэтому загородку следует делать из чего-то низкого и колючего. Например, колючей проволоки или ошиповник подойдет, нетерпеливо перебила Яночка отца. «Мы тут в лесу видели множество кустов шиповника, целые заросли. Они колючие и не очень высокие. Шиповник оградит муравейник». «Жутко колючий», – подтвердил Павлик, невольно бросив взгляд на свои исцарапанные руки. «Что ж», – подумав, ответил пан Роман, – «пожалуй, подойдет. Если очень колючий и очень густой, то подойдет». Тем более, что на кустах шиповника обычно остаётся много старых колючих веток, которые уже засохли. Листьев нет, а колючки сохранились и очень помешают кабанам пробиться сквозь кусты. Да и корни шиповника отобьют охоту у кабанов делать подкопы. Да, пожалуй, шиповник очень подойдёт. Солнце он не заслоняет. Узнав, что надо, Яночка с Павликом прихватили надувной матрас и полезли в море, чтобы поговорить без помех. «Выходит, мы с тобой подложили муравьям большую свинью», говорил Павлик, без всякого удовольствия, плескаясь в теплой морской воде. «Какой был муравейник! Зато теперь знаю, как помочь им. Как же? Посадим вокруг муравейника кусты шиповника. А кроме того... Откуда мы возьмем шиповник?» перебил Павлик сестру. «Да откуда угодно. Хотя бы выкопаем у того второго муравейника». А они приживутся. Я слышал, очень непростое дело пересаживать деревья или кусты. Потом они никак не желают приживаться. А мы постараемся сделать это осторожно. Пересадим вместе с землей, чтобы не повредить, – возразила Яночка. Возьмем какую-нибудь большую корзинку, выкопаем куст осторожно и сразу с землей всадим в корзинку. И так понесем. Такой шиповник даже не заметит, что его пересадили в другое место. А кроме того, принесем бедным муравьишкам много сахара и еще натаскаем столько сосновых иголок и мха, чтобы хватило стройматериала на новый муравейник. Не надо будет им далеко бегать. Доставим прямо на стройку. Учти, это наш святой долг». Павлик энергично кивнул, целиком соглашаясь с сестрой, и сам внес дельное предложение – Только вот шиповник от второго муравейника не стоит брать. Он жутко разросся, не выкопаешь. Нам бы найти какой отдельно стоящий куст, ну, два отдельно стоящих, и желательно небольшие. Тогда можно будет их выкопать целиком и пересадить, не повредив корешков. Вроде бы мы не видели в лесу маленьких кустов, засомневалась Яночка. Везде только большие, разросшиеся. «Уж и не знаю, найдем ли мы одинокий и неразросшийся куст, так да тому же еще и маленький». Оптимист Павлик заверил, «Обязательно найдем, надо только хорошенько поискать, ведь всякий большой и ветвистый куст шиповника когда-то был маленьким и неразросшимся. Вот мы и станем искать, и начнем немедленно».